Часть пятая. После этого мы ещё какое-то время шли вдвоём и беседовали. В основном я отвечал на вопросах от зомби. Я слышала, лишний, который проникает в класс, это мёртвый. Это правда? Да. Кроме того, похоже, этот мёртвый... Кто-то из причастных, кто умер от катастрофы в прошлом. Это Юрей? Примечание переводчика. Юрей. В японской мифологии призрак умершего человека. Зомби? Ну тогда бы это было сразу понятно. Вообще-то по этим вопросам она должна была получить общее объяснение на мартовской встрече для передачи опыта. Но, наверное, неудивительно, что во всех нюансах она тогда не смогла разобраться. В отличие от привидений, он материальный. А в отличие от зомби, он полностью живой. Такой вариант воскрешения внешне от живого абсолютно не отличишь. Даже при медосмотре, даже если врач специально будет искать, всё равно ничего не найдёт. И даже сам мёртвый абсолютно не осознаёт, что он мёртвый. И его семья тоже не догадывается? Собственный ребёнок, который когда-то давно умер, вдруг живой? Не догадывается. Похоже. Но столько всего разного, потому что все относящиеся к делу документы и воспоминания, все до единого, оказываются изменены и подделаны. И это длится до тех пор, пока лишний не исчезнет после выпускной церемонии. Ха-а-а. Вот поэтому никто ничего не осознаёт, Не может проверить. Вот такой супер уникальный феномен. Феномен? Ага, да. Это не какое-то проклятие или заклятие. Это никем не вызванный феномен. Ну, такая точка зрения сейчас устоявшаяся. Эту точку зрения я узнал не от Труи Сана. Спустя некоторое время после его смерти, после тех летних событий, я узнал её от Мэйми Саки и от её одноклассника Коэти Сакакибаре. И ещё позже, когда я поступил в Северной Йоми и по предложению Мэй постил дополнительную библиотеку от библиотекаря Тибики-сана. Я вспомнил, что Тибики-сан, когда говорил на эту тему, специально использовал выражение сверхъестественное природное явление. Пока я размышлял об этом, мы вышли на набережную реки Йомияма. Как и утром, река текла спокойно, а ветер был не такой холодный, как тогда. Насчёт этого Хадзуми ткнула пальцем в свисающую с её плеча сумку. «В этом списке класса имя мёртвого тоже есть?» «Ну да». «Ммм...» Промочила Хадзуми, чуть надувшись. «Всё-таки как-то трудно это ухватить». «А, ну ничего страшного. Я буду правильный, то и кого нет». Сказала она, будто пытаясь ко мне подлизаться, и коротко вздохнула. «Завтра с утра вступительная церемония для новеньких. У вторых и третьих классов только классный час. Сокун». Что ты собираешься делать? Отдыхать. Но тебя не заругают? Камбаёси-сэнсэй да и другие учля тоже. Они знают все обстоятельства и наверняка посмотрят сквозь пальцы. Ха, как-то даже классно, да? Я подумал не спуститься ли к воде, но поскольку со мной была Хадзуми, не стал. Продолжая медленно идти по набережной, я произнёс: Не проговорит ли нам правило? Правило? Правило роли тех, кого нет. А, ну да. Хадзуми указательным пальцем постучала себе по губам. «В общем, в школе ни с кем из класса не говорить, да? Включая комбайеси-сенсей. Верно. А с ребятами из других классов можно? Да. Роль тех, кого нет, достаточно играть только перед классом 3-3. Это оставалось неизменным с первых попыток применения этой контрмеры. Осторожность надо проявлять на уроках других учителей, помимо комбайеси-сенсей». Вне класса с другими учителями нормально общаться можно, в классе нельзя. Потому что в этом же кабинете есть и другие одноклассники. На уроках никто из учителей, например, не вызывает учеников подряд к рассадке, чтобы по очереди читали учебник. Чтобы не попасть во время урока того, кого нет, да? Именно. Так или иначе, учителя есть учителя, и рекомендации на этот счёт им передают по иным каналам, чем ученикам. На физре мы только зрители, да? Не в каких командных играх с мячом мы, естественно, не участвуем. Бег, и плавание и индивидуальные виды, но и тут лучше смотреть со стороны. Я физру терпеть не могу, так что, наверное, тут мне повезло. В целом, это все основные правила поведения в школе. Эм, так, а это, когда выходишь из школы, можно даже с одноклассниками общаться. Я слышала мнение, что даже вне школы нельзя. Но по нынешним правилам, похоже, такой необходимости нет. Если вне школы нельзя, это как-то сурово. Не, но ну, продолжил я. Даже если это вне школы, ну, скажем, на школьной экскурсии или выездном занятии, тот, кого нет, должно оставаться тем, кого нет. Здесь трудно провести грань, поэтому, думаю, безопаснее будет вне школы тоже контактировать с одноклассниками по минимуму. Особенно осторожными надо быть на пути в школу и обратно. Как-то это тяжко. Это точно. А, но знаешь, Стать тем, кого нет, это совсем не то же самое, что когда над тобой издеваются с помощью бойкота. Не забывай об этом. Хорошо? Ага. Кивнула Хадзуми, а потом после короткой паузы спросила: Сокон, а почему ты на мартовской встрече по контрмерам сразу же вызвалса? Э-э, тогда я чуть задумался и дал в итоге безвредный ответ. Но мне показалось, что это такая работа. Почему? Это же Не ответив на это нагромождение вопросов, я попытался сменить тему. Став тем, кого нет, я постоянно делаю вид, что осознаю свою полную невидимость для окружающих. Можно сказать, я осознаю, что стал призраком, и интересно, смогу ли. Я буду стараться. Кивнул их от зуми и придержал растрепавшиеся от ветра волосы. Одна я бы, наверное, не справилась, но вместе с тобой, Сокон, то, что скажу дальше, уже не только для тех, кого нет. Общий Всё, что относится к особым обстоятельствам класса 33, от посторонних должно быть секретом. Даже перед родными нельзя изыком трепать. Ага. На встрече в Мартином тоже это говорили. Говорят, если бездумно раскроешь секрет, то навлечёшь на себя беду. Абсолютно запретно, нет, но насколько возможно, секретно надо хранить. Так я сказал Хадзуми, но сам считал, что по этому поводу можно особо не напрягаться. Май тоже так говорила, что можно не очень волноваться об этом. Скорее всего, это традиция, порождённая сверхосторожностью. Кстати, Хадзуми-сан, ты в каком кружке? Внезапно подомав поинтересовался я. Сейчас ни в каком, она качнула головой. До прошлого года ходила в театральный, но он уже не работает. Значит, нет повода для беспокойства, не будет случайных неподготовленных контактов с одноклассниками в кружке. Скорее впереди показался пешеходный мостик от Занабаси. А, вот ещё что. сказал я, осознав, что забыл кое-что сказать. Но следует ли это сейчас говорить? «Ам, Хадзуми-сан, ещё одна вещь». Но Хадзуми в этот самый момент тоже начала говорить. «А, Сокон, Сокон!» Мы одновременно смолкли и уставились друг на друга, как на смотринах. С водной глади разом взлетела стойка птиц, будто напуганных чем-то. Моё внимание переключилось на них, и в этот момент... «А-а-а-а», повторила Хадзуми и продолжила. В этом списке, который нам раздали, твой адрес, что мой адрес? А. Я тут же догадался, что она имела в виду. Там написано квартал Тоби, а потом Акадзава. А, Акадзава в смысле это было с первого класса? А ты заметил это только сегодня? Ага. И ты спрашиваешь, что за Акадзава? Ага. В общем, есть обстоятельства, ответил я. Я сел на шею тёти и дяди Акадзава с шестого класса началки. А дом семьи Хирацка в Хинами... В общем, там было всякое разное. В детали я вдаваться не хотел. Хадзу, мне кажется, собиралась спросить что-то ещё, но я сделал вид, что не заметил, и отвёл взгляд от её лица. «Ну как это? Акадзава...» Снова произнесла она, как раз когда мы приблизились к Адзану Басе. Путь домой шёл дальше по набережной, но я остановился и сказал... Сегодня разойдёмся здесь. А вырвалось у Хадзоми, но я снова отвернулся и пояснил: "У меня кое-какие дела там". И перевёл взгляд на ту сторону моста. Недавно упомянутое кое-что, что забыл сказать, меня беспокоило, но, э, ладно, не обязательно выкладывать это прямо здесь и сейчас. Терпят до послезавтра, когда начнутся уроки в нормальном режиме. Всё, пока", сказал я. и, легонько махнув рукой, направился к мосту. Хадзуми, оставшийся стоять, помахал рукой перед собой. Порыв ветра встрепал её длинные волосы, которые хлестнули по лицу, поэтому какое у неё в тот момент было выражение, я не знал. Часть шестая. Пустые синие глаза в сумраке Йоми. Чёрная вывеска, на которой кремовой краской были выведены эти слова, с осени трёхлетней давности, когда я побывал здесь впервые, ничуть не изменилось. Первый тот дом, стоящий в уголке жилого квартала района Месакие, вход в кукольный магазин с этим странным названием был с улицы, идущей вверх под лёгким уклоном. Мои недавние слова, что у меня кое-какие дела там, не были ложью, но дела вовсе не означали, что я кому-то что-то обещал. Я просто хотел сюда заглянуть. Немного в стороне от входа виднелось отопленное в стене большое овальное окно. Это была витрина Но кукла, которую там постоянно находил с моего первого визита 3 года назад, верхняя половина девушки невероятно красивая, исчезла. Исчезла, когда я пришёл сюда в феврале. Должно быть, кто-то её купил, вложив нужную сумму. Мне от этого стало как-то немного грустно, но с точки зрения создавшей эту куклу Кирики-сан, то, что её творение было продано, однозначно радостное событие. Или же по ситуации её иногда охватывала и грусть. Сейчас никакой куклы на замену предыдущей в витрине не было. Такая же пустота, как и тогда. Табличка закрыта не было. Я решил открыть дверь, но перед этим ещё разок решительно позвонил по телефону со своего мобильника на её мои месясаки. Ответа не было. Мы живёт на третьем этаже в этом же доме, а на втором расположена студия М её матери, кукольника Кирики-сан. Нет ответа. Возможно, потому что у неё не стесняющейся называть мобильник ужасной машинкой и выкидывать его. Сейчас его при себе нет. Или же мы учились в старшей школе, и я понятия не имел до момента в этот час. И тем не менее, я пришёл сюда просто потому, что хотел сообщить ей о ситуации с классом 33 как можно быстрее. Сообщить, а потом узнать, что надо думать по этому поводу. Немного поколебавшись, что делать, я наконец распахнул входную дверь. Зазвонил дверной колокольчик. Несмотря на дневное время, внутри магазинчика царил сумрак, и как только я вошёл, меня охватило ощущение, будто мне в глаза вливается тьма. Добро пожаловать, раздался знакомый приглушённый голос. Слева от входа за длинным и узким столом, на котором стоял старый кассовый аппарат, сидела пожилая седоволосая женщина в тёмно-серой одежде, которая словно растворялась в сумраке помещения. Придерживая дужку очков с тёмно-зелёными линзами и чуть ли не вытянув шею над столом, она взглядела с меня и произнесла: "О, никак Сокун. Мы зовём её бабушкой Амана. На самом деле, она двоюродная бабушка моя по материнской линии. Она всегда сидит на этом самом месте и приветствует посетителей этим самым голосом. Здравствуйте", поздоровался я, и бабушка Амана, пожевав сморщенной губы, сказала: Здравствуй. Какой ты стал большой, сынок? По-моему, оно это говорит каждый раз, когда я сюда прихожу и вижу её. Впервые я сюда пришёл 3 года назад в октябре. Тогда я всё ещё учился в шестом классе начальной школы и был намного меньше, чем сейчас, и голос всё ещё менялся. По сравнению с тем временем я стал большой. Это факт. Ты друг, поэтому плата не надо. Хочешь посмотреть кукол? Настоявший перед кассовым аппаратом мёрной доске жёлтым мелом было написано: "Вход на выставку 500 йен". Женщина говорила, что ученики средней школы проходят за полцены, но я с первого же визита получил обслуживание как друг и потому не заплатил ни разу. Э, но мне нравилось разглядывать выставленных здесь куклы, картины, но сегодня я пришёл не за этим, так что хочу, чтобы детса с май. Да. энергично кивнул я. Я звонил, но мой сын не берёт трубку. Может, он в школе? Мы на верху, сообщила бабушка Амана. Ну, видать, сегодня не выйдет. Э-э, а... я машинально склонил голову набок. А почему? Тот вчера наслег глаз гриппом. Грипп? Или инфлюенсо, что ли? А вот оно как. Температура пока что не спала. Заражаться тебе никак нельзя. Потомой наверх тоже нельзя. Понятно. Я поднял глаза к тёмному потолку магазина и глубоко вздохнул. Спасибо. Э, ну тогда передайте, Пускай поправляется. Она молодая, так что не беспокойся. Я передам, что Сокон приходил. А, ага. Спасибо большое. Вежливо поклонившись, я вышел на улицу. Через несколько дней попробую ещё с ней связаться. Несмотря на это, С гриппом и высокой температурой наверняка и сейчас тяжело. И тем не менее, вчера она специально отправила тот мэйл. При этой мысли нити нервного напряжения, стягивающие меня сегодня с самого утра, чуточку ослабли. Выйдя, я ещё раз глянул на вывеску «пустые и синие глаза в сумраке Йоми». Словосочетание «пустые и синие глаза» естественно всегда вызывало у меня воспоминания о цветелевого глаза Мэймисаки «глаза куклы».